Что? Душу вытянул. Его паству, жилье, церковный совет и донаторов я проклял скопом и раздельно. Вас пригласили завтра отобедать, дабы угостить сим От вашего имени я дерзнул отказаться. И никаких расспросов? В пределах учтивости. Лишь один объект вызывает Глубинный интерес всего господина, чужие заботы вне его границ. Ты и растратил талант перед несведущей публикой. Сожалею. Тяжелый взгляд актера, будь то вросшего в пол возле камина, говорил, что шутливый тон мистера Барталомью его не обманет. Полно, дорогой Лейси. Слово мое твердо, зла не помышляю и не творю. Никто не обвинит тебя в соучастии. Однако ж намерения ваши не те, об коих я был уведомлен. Верно? Нет. Дозвольте сказать. Вопреки всем недомолвкам, я не сомневаюсь в вашем расположении ко мне, но опасаюсь, что вы не столь благожелательны к себе. Считаем ли мы, что поэт лжет, когда говорит об встрече с музами, Так ведь понятно, что скрыто за сей словесной фигурой. Но лжет ли он? Нет. Ну, тогда и я тебе не солгал. Я жажду встречи с тем, Кого почитал бы как невесту или музу, будь я поэт, И перед кем я слуга не выше дико, нет, Еще ничтожнее с тем, кого доселе Не давал увидеть ревнивый опекун. Возможно, я был неискренен в букве, но не в духе. Актер бросил взгляд на бумаги, вынужден спросить, почему свидание с ученым-незнакомцем окружено такой секретностью и назначено в глуши, коль ваша цель вполне благочестива. Не скрывая сардонической усмешки мистер Бартоломью, откинулся в кресле. А ну, как я из числа северных мятежников, да? этокий Боллингброк. Генри Сен-Джон. Первый виконт Боллингброк. 1678-1751. Английский государственный деятель и писатель Боллингброк считается прототипом Гулливера в путешествии в Лилипутию Джонатана Свифта, его близкого друга. Вон и бумаги, исполненные тайнописью. Либо все по-французски да по-испански. подея в заговоре с лазутчиком Якова Стюарта. Яков Джеймс Фрэнсис Эдвард Стюарт. 1688-1766. Сын английского короля Якова II и его второй жены Марии Моденской, известен как старый претендент или кавалер де Сен-Жорж. В 1688 году Якова перевезли во Францию, где он воспитывался. После смерти Якова II, 1701, якобиты, сторонники Стюартов, а также ведущие католические державы, Франции, Испания, Герцогства Модена и Парма признали Якова Стюарта законным королем Англии Яковом III, но английский парламент специальным актом об устроении лишил его престола наследия. В августе 1715 года в Шотландии граф Мар поднял восстание под флагом Якова, но к своим приверженцам тот добрался лишь в декабре, когда значительная часть мятежников была рассеяна. К февралю 1716 года восстание потерпело крах, после чего Яков навсегда покинул Англию. На миг актер смешался, словно его тайные мысли были угаданы. «Аж кровь стынет, сэр! Взгляни! Тут и впрямь какая-то шифра!» Актер взял листок, но тотчас поднял взгляд. Ничего не разберешь. Не колдовская ли тут магия? Что, если я забрался в трущобы, дабы свидеться с выкормышем аендорской волшебницы? Аендорская волшебница — персонаж Ветхого Завета. Накануне решающей битвы царь Саул попросил колдунью из Аэндора вызвать дух покойного пророка Самуила чтобы тот предсказал ему судьбу. А «Видно, хочу обменять свою бессмертную душу на тайны загробного мира. Так, сгодится?» Лейси вернул бумагу. «Вам бы все шутки шутить. Да только сейчас не время. Так перестанем молоть вздор. Я не причиню зла ни королю, ни державе, ни единому ее подданному». Ни тело, ни душа мои не пострадают, разве что рассудок. Но тут уж каждый сам волен. Возможно, я гонюсь за глупой, несбыточной мечтой. Тот, с кем я ищу встречи, — мистер Бартоломью осекся и бросил бумаги на столик, неважно. Сей человек в бегах. Больше ни слова, прошу тебя. И все же, зачем понадобилось меня обманывать, сэр? «Странно сие слышать из твоих уст, мой друг. Разве не ты посвятил свою жизнь обману?» От подобного выпада актер слегка опешил. Молодой джентльмен шагнул к огню и продолжил, не глядя на Лейси. «Но я отвечу. Жизнь моя предопределена с самого рождения. Все, что я сказал — «Об своем мнимом отце справедливо для моего истинного папаши. Больше того, он старый дурак, породивший моего старшего брата. Как и тебе, мне предложена роль в пьесе, но отказаться от нее нельзя. Отметь разницу между нами. Коль откажешься играть, ты теряешь лишь деньги. Я ж теряю неизмеримо больше». Мистер Бартоломью повернулся к актеру. У меня нет иного выбора, кроме как действовать с украдкой. Вот и теперь я должен таиться от тех, кто заставляет меня плясать под свою дудку. Довольно. Больше ничего не скажу. Лейси пожал плечами и кивнул, будто смиряясь с неведением. «Завтра выйдем вместе. Но вскоре расстанемся». Голос молодого джентльмена был ровен, Взгляд прям. Вы с напарником отправитесь по дороге, что ведет в Кредитон и Эксетер. Скачите во весь дух. Из Эксетера вернетесь в Лондон, когда и как вам угодно. От вас требуется одно: сохранить в тайне все, что касается меня и нашего путешествия, как условились. Разве девица не с нами? Нет. Я должен вам кое-что сказать. Лейси помялся. «Джонс, то есть фартинг, уверяет, что прежде ее встречал». Мистер Бартоломью отвернулся к огню. Повисло молчание. «Где?» «На входе в бордель, сэр». Актер сверлил взглядом спину собеседника. «Мол, ему сказали, там она служит». «Что ты ответил?» «Дескать, не верю. Молодец. Он ошибается». «Однако, по вашему признанию, она и не горничная. Полагаю, вы знаете, что слуга ваш совсем ошалел? Фартинг же об том и поведал. Парни не отшили». Актер запнулся. «По ночам он к ней шастает». Мистер Бартоломью одарил его долгим взглядом, будто услышал дерзость. «Разве мужу зазорно спать с женой?» саркастически усмехнулся он и вновь вопрос застал актера врасплох он потупился как угодно мое дело уведомить